Девятнадцать. Бюро райкома партии состоялось на третий день после этого чрезвычайного происшествия. Танабай Бакасов сидел в приемной и ждал, когда его вызовут в кабинет, за дверью которого шел разговор о нем. Много передумал он за эти дни, но все еще не мог решить, виновен он или нет. Понимал, что совершил тяжелый проступок, что поднял руку на представителя власти,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 «Скажу обо всем. О зиме нынешней. О кошаре и юрте. О бескормице. О бессонных ночах моих. О бектае. Пусть разберутся. Можно ли так хозяйничать?» И он уже не сожалел, что так получилось. «Пусть накажут меня», — замышлял он. «Зато другим, может быть, станет легче. Быть может, после этого оглянуться на чебанов, на житье наше». «На наши беды!» Но спустя минуту, вспоминая все пережитое, он снова поддавался ожесточению и каменно сжимал кулаки между коленками и упрямо твердил себе «Нет! Ни в чем я не виноват! Нет!» А потом снова впадал в сомнение. Здесь же в приемной сидел почему-то и Ибраим. «А этому что тут надо?» Прилетел, как стервятник, на падаль, Злился Танабай, отворачиваясь от него. И тот помалкивал, вздыхал, поглядывая на поникшую голову чабана. Что же они тянут? Ерзая на стуле, думал Танабай. Чего еще? Бить так бить. Там за дверями, кажется, все были уже в сборе. Последним, несколько минут тому назад, пришел в кабинет Чоро. Танабай узнал его по налипшим глинищем сапог шерстинкам. То был желтоватый волос Буланова и находца. Крепко спешил, видать. Пропотел гульсары до мыла, подумал он, но не поднял головы. И сапоги с разводьями конского пота и шерстинками на голенищах, нерешительно потоптавшись возле Танабая, скрылись за дверью. Долго тянулось время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 Самым темным среди всех, темно-багровым, было лицо Сигизбаева и самым бледным, совершенно бескровным, лицо Чуро. Он сидел с самого края, ближе всех к Танабаю. Худые руки его нервно подрагивали на зеленом сукне стола. Председатель колхоза Алданов, сидевший напротив Чуро, шумно сопел, насупленно поглядывая по сторонам. Он не скрывал своего отношения к предстоящему делу. Другие, видимо, еще выжидали. Наконец, первый секретарь оторвался от бумаг в папке. Приступим к персональному делу коммуниста Бакасова, сказал он, жестко нажимая на слова. Да, с позволения сказать коммуниста, ехидно проронил кто-то с усмешкой. «Злые», — отметил про себя Танабай. Пощады от них не жди.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 Другая сторона. В лице самого Кашкатаева, который угадывал, что Сигизбаев метит на его место, обдумывала, как сделать так, чтобы и себя не уронить, и не обострить отношений с этими опасными людьми. Секретарь Айкома зачитал докладную записку Сигизбаева. В докладной были обстоятельно описаны все преступления, учиненные словами и действиями Танабая Бакасова чебына колхоза белые камни». В докладной не было ничего, что Танабай мог бы отрицать, но ее тон, формулировки предъявляемых ему обвинений, привели его в отчаяние. Он покрылся испаренной от сознания своего полного бессилия перед этой чудовищной бумагой. Докладная Сегизбаева оказалась куда страшнее его самого. Против нее... Не бросишься с филами в руках. И все, о чем намеревался Танабай сказать свое оправдание, рухнуло в один миг, потеряло в его же собственных глазах всякое значение, превратилось в жалкие жалобы пастуха на свои обычные невзгоды. Не глупец ли он? Какая цена его оправданием перед этой грозной бумагой? С кем вздумал он сразиться? «Товарищ Бакасов, признаете вы объективность фактов, изложенных в записке члена бюро товарища Сигизбаева?» — спросил Кашкатаев, закончив читать докладную. «Да». Глухо отозвался Танабай. Все молчали. Казалось, все были в страхе от этой бумаги. Алданов удовлетворенно смерил сидящих за столом вызывающим взглядом. «Видите, мол, что происходит?»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 Продолжался Гезбаев, расставляя слова железным порядком. «Бакасов ненавидит наш строй, ненавидит колхоз, ненавидит соцсоревнования, плюет на все это, ненавидит всю нашу жизнь». Это он заявил совершенно открыто в присутствии порторга колхоза товарища Саякова. В его действиях наличествует также состав уголовного преступления,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 еще больше утвердятся. — Товарищ Бакасов, что вы скажете о своем поступке? — спросил Кашкатаев, уже приходя в раздражение. — Ничего. Все уже сказано, — ответил Танабай. — Выходит, я был и остаюсь вредителем, врагом народа. Так зачем же знать, о чем думаю я? Судите сами. Вам виднее. — А вы считаете себя честным коммунистом?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 «Это у вас в Комсомоле, что ли, такие порядки?» «Порядки у всех одни», — ответил Керембеков еще больше, волнуясь и краснее. Он запнулся, подбирая слова и превозмогая свою скованность, и вдруг, словно с отчаяния, заговорил хлесткой и зло. «Какое вы имели право оскорблять колхозника, чебана, старого коммуниста? Да попробуйте вы назвать меня врагом народа!»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 Душа болит, глядя на все это. «Товарищ Керембеков», — перебил его Сигизбаев, — «не пытайтесь разжалобить нас. Чувство понятия растяжимое. Факты, факты нужны, а не чувства». «Извините, но тут суд не над уголовным преступником, а разбор дела нашего товарища по партии», — продолжал Керембеков. «Решается судьба коммуниста. Так давайте же призадумаемся, почему так поступил товарищ Бакасов». Действие его, конечно, надо осудить, но как случилось, что один из лучших животноводов колхоза, каким был Бакасов, дошел до такой жизни? — Садитесь, — недовольно сказал Кашкатаев. — Вы уводите нас в сторону от существа вопроса, товарищ Керембеков. Всем тут, по-моему, абсолютно ясно. Коммунист Бакасов совершил тексяйший проступок. Куда это годится? Где это видано? — Мы никому не позволим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 Что объяснить, товарищ Саяков? Антипартийное выступление Бакасова на лицо. Объяснять тут уже нечего. Вы тоже несете ответственность. И мы вас накажем за развал работы по воспитанию коммунистов. Почему вы пытались уговорить товарища Сегизбаева не ставить вопрос на бюро? Хотели скрыть безобразие. Садитесь. Начались споры. Директор МТС, редактор районной газеты поддержали Керембекова. На какой-то момент показалось даже, что им удастся защитить Танабая. Но сам он, подавленный и смятенный, уже никого не слушал. Он все спрашивал себя. Куда девалось все то, чем я жил? Ведь здесь никому, кажется, и дело нет до всего того, что там у нас в Атарах, в стадах. Каким же я дураком был! Жизнь свою извел ради колхоза, ради овец и ягнят. А теперь все это не в счет.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 «Кишен. И находит гульсары». «И что вы думаете?» — возмущался Алданов. «Он в открытую грозился размажить мне голову только за то, что мы вынуждены были надеть путы на ноги коню». «Товарищ Кашкатаев, товарищи члены бюро, я, как председатель колхоза, прошу избавить нас от Бакасова. Его место действительно в тюрьме. Он ненавидит всех руководящих работников». «Товарищ Шкатаев, за дверью находятся свидетели, которые могут подтвердить угрозы Бакасова в мой адрес. Можно ли будет их пригласить?» «Нет, не надо», — брезгливо поморщился Кашкатаев. «Достаточно этого. Садитесь». Потом стали голосовать. Внесено одно предложение. Исключить из членов партии товарища Бакасова. Кто «за»? «Одну минутку, товарищ Кашкатаев». Снова порывисто встал Керембеков. «Товарищи члены бюро». Не совершим ли мы тяжелую ошибку? Есть другое предложение. Ограничиться строгим выговором с занесением в личное дело Бакасова и объявить вместе с этим выговор члену бюро Сигизбаеву за оскорбление партийного и человеческого достоинства коммуниста Бакасова. За недопустимый метод работы Сигизбаева, как уполномоченного райкома. «Демагогия!» — скричал Сигизбаев. «Успокойтесь, товарищи». — сказал Кашкатаев. — Вы находитесь на бюро райкома, а не дома у себя. Прошу соблюдать дисциплину. Теперь все зависело от него, первого секретаря райкома. И он повернул дело так, как и рассчитывал Сегизбаев. — Привлекать Бакасова к уголовной ответственности я не нахожу нужным, — сказал он. — Но в партии ему, конечно, не место. В этом товарище Сегизбаев совершенно прав. Будем голосовать. Кто? за исключение Бакасова. Членов бюро было семь человек. Трое подняли руки за исключение, трое против. Оставался сам Кашкатаев. Помедлив, он поднял руку за. Танабай ничего этого не видел. Он узнал решение своей участи, когда услышал, как Кашкатаев обратился к секретарше. Запишите в протокол. Решением бюро райкома товарищ Бакасов Танабай «Исключен из членов партии». «Вот и все», — сказал про себя Танабай, помертвев. «А я настаиваю на объявлении выговора Сегизбаеву», — не сдавался Керембеков. Можно было и не ставить этого на голосование, отклонить. Но Кашкатаев решил, что надо поставить. В этом тоже был свой тайный смысл. «Кто за предложение товарища Керембекова?» Прошу поднять руки. Опять три на три. И опять Кашкатаев поднял руку четвертым и спас тем самым Сигизбаева от выговора. Только поймет ли он, оценит ли эту услугу, кто его знает. Коварен, хитер. Люди задвигались на стульях, как бы собираясь уходить. Танабай решил, что все уже кончено, встал и молча, ни на кого не глядя, направился к дверям. Бакасов, вы куда?» Остановил его Кашкатаев. «Оставьте свой партийный билет». «Оставить?» Только теперь до Танабая дошло все то, что случилось. «Да, положите на стол. Вы теперь не член партии и не имеете права носить его при себе». Танабай полез за партбилетом. Долго возился в наступившей тишине. Он был там, глубоко под фуфайкой, под пиджаком, в кожаной сумочке, сшитый руками Джайдар. Сумочку эту танабай носил на ремешке через плечо. Наконец, вытащил наружу, достал партийную книжицу, нагретую груди, и положил ее, теплую, пропитанную запахом своего тела, на холодный, полированный стол Кашкатаева. Поежился даже. Самому стало холодно. И опять, ни на кого не глядя, стал запихивать сумочку под пиджак, собираясь уйти. Товарищ Бакасов послышался сзади из за стола сочувствующий голос Керембекова. — А что вы сами скажете? Ведь вы ничего не сказали здесь. Может быть, вам трудно было? Мы надеемся, что двери для вас назад не закрыты, что рано или поздно вы сможете вернуться в партию. Вот скажите, что вы думаете сейчас? Танабай обернулся с болью и неловкостью за себя перед этим незнакомым парнем, все еще пытавшимся как-нибудь облегчить свалившееся на его плечи горе. «Что мне говорить?» — промолвил он грустно. «Всех не переговоришь тут. Одно лишь скажу. Что я не виновен ни в чем, если даже и поднял руку, если даже и сказал нехорошие слова. Объяснить вам этого не смогу. Вот и все стало быть». Наступило гнетущее молчание. Хм. Значит, на партию обижаешься?» — раздраженно сказал Кашкатаев. — Ну, знаешь, товарищ, партия тебя на путь истины наставляет. От суда тебя спасла, а ты еще недоволен, обижаешься. Значит, ты действительно недостоин звания члена партии, и вряд ли двери назад будут тебе открыты. Вышел-то на Байзерайкома спокойным на вид. Слишком даже спокойным. И это было скверно. День стоял теплый, солнечный, близился вечер. Люди шли и ехали по своим делам. Детвора бегала на площади у клуба. От Танабаю тошно было смотреть на все, и от самого себя было тошно. Скорее отсюда в горы, домой, пока не случилось с ним еще что-нибудь плохое. У Коновязи рядом с его конем стоял гульсары, большой, длинный и сильный переступил он с ноги на ногу когда приблизился танабай и посмотрел на него спокойно и доверчиво темными глазами позабыл уже и находится, как колотил его танабай вилами по голове на толный конь забудь гульсары не обижайся шепнул и находцу танабай а у меня беда большая очень большая беда и всхлипнул обнявшую коня но сдержался, не заплакал, постыдившись прохожих. Сел на свою лошадь и поехал домой. Чуро догнал его за Александровским подъемом. Как только заслышался позади знакомый перестук бегущего и находца, Танабай обидчиво поджал губы, нахохлился. Оглядываться не стал. Обида за себя темнила душу, темнила глаза. Теперьшний Чуро, Был до него совсем не тем, каким когда-то был прежде. Вот и сегодня. Стоило его повысить голос, и он покорно сел на место, как вышкаленный ученик. А что же дальше? Люди верят ему, а он боится сказать правду. Бережет себя, слова выбирает. Кто научил его этому? Пусть Анабай — отсталый человек, простой работяга. А ведь он грамотный, все знает, всю жизнь в руководстве ходит неужели не видят чуро что все это не так как говорят сигизбаевы и кашкатаевы что слова их снаружи красивы а внутри лживы и пусты кого обманывает ради чего не повернул танобай головы и тогда когда чуро догнал его и поехал рядом сдерживая разгоряченного и находца я думал тонабай мы вместе выедем сказал он переводя дыхание хватился а тебя уже нет — Чего тебе? — все так же, не глядя на него, бросил Танабай. — Езжай своей дорогой. Давай поговорим. — Не отворачивайся, Танабай. Поговорим как друзья, как коммунисты. — начал Чуро и осекся на полуслове. Я тебе не друг. И тем более не коммунист уже. Да и ты давно уже не коммунист. Ты прикидываешься им. — Ты это серьезно? — спросил Чуро упавшим голосом. «Конечно, серьезно. Выбирать слова еще не научился. Что, где и как говорить, тоже не знаю. Ну, прощай. Тебе прямо, а мне в сторону». Тоннабай свернул коня с дороги и, не оборачиваясь, так и не глянув ни разу в лицо друга, поехал полем, прямиком в горы. Он не видел, как мертвенно побледнел Чуро, как хотел остановить его, протянув руку, и как потом скорчился, Схватился за грудь и, как повалился на гривую находца, хватая ртом воздух. Плохо мне! шептал чуро, корежась от невыносимой боли в сердце. Ой, плохо мне! хрипел он, синея и задыхаясь. Скорей домой, гульсары! Домой, скорей! Мчало находится его Каилу по темной пустынной степи. Пугал коня голос человека. Слышался в нем какой-то страшный стон, что-то жуткое. Прижал гульсары уши, испуганно фыркая на бегу. А человек в седле мучился, корежился, судорожно вцепившись руками и зубами в гриву коня. По воде болтались, свисая с шеи бегущего гульсары.